Новая стрижка тебя молодеет. Ты всегда одета со вкусом. У вас прекрасный вкус. Вы так элегантно одеваетесь. Но, конечно, все дело в том, когда какой комплимент уместно сделать. Если, например, после доклада, выступления, женщина вправе ждать одобрения своих деловых качеств, а говорящий расхваливает ее одежду, эффект такого комплимента может оказаться противоположным. Ведь она ждет одобрения тех мыслей, которые она высказала, манера говорить, умение обосновывать свою точку зрения, логически рассуждать. Одобрение внутренних качеств человека очень существенно для него. В этом случае мы хвалим ум и остроумие. Вы так умны, ты очень остроумен, у вас тонкое чувство юмора. Мы отмечаем профессиональный уровень собеседника, его талант – Вы прекрасный переводчик, вы такой способный математик, вы редкий специалист и так далее. Не забудем похвалить душевные и моральные качества человека. Ты всегда такая отзывчивая, вы честный человек. Ты такая чуткая, у тебя прекрасный характер. С твоим характером легко жить, с тобой легко дружить, с вами интересно общаться. И так далее. Комплимент в адрес близких также создает хорошее настроение у собеседника. У вас прелестная дочка. У тебя такой симпатичный муж. У вас очаровательная жена. И хозяйку дома непременно отметим. Вы прекрасная хозяйка. Вы замечательно готовите. У вас в квартире такой уют. Вы и так гостеприимны. Вы на редкость радушные хозяева. Это уже двоим. Этот обычай Говорить человеку хорошее о нем возник в обществе тоже не случайно. Он помогает нам в общежитии, в наших социальных взаимоотношениях и взаимодействиях. Писатель Соловичик, автор статьи о воспитании детей, рассказывает, «Педагогическая наука все громче стала говорить о пользе внушения. Кстати, мы, сами того не замечая, пользуемся этим методом на каждом шагу. Мы то и дело внушаем ребенку. Ты неряха, ты лентяй, ты злой, ты жадный. И чем меньше ребенок, тем легче поддается на внушению. Но все дело в том, что именно внушать ребенку. Только одно, всегда одно. Внушать, что он добрый, храбрый, щедрый, достойный. Внушать пока не поздно, пока у нас есть хоть какие-то основания для таких уверений. Хочешь и мою тарелку? Пожалуйста, бери, мне не жалко. Сколько еще поставить? Одну, две? Вот какой у нас парень хороший, он, наверное, богатырь будет, сколько каши ест. Нет, он у нас не жадный, просто он очень любит кашу. Не дает игрушки другому? Нет, он совсем не жадный, он просто бережет игрушки, не ломает их и не теряет. Он бережливый, понимаете? И потом это ему только сегодня не хочется отдать игрушку, а вчера он отдал. И завтра отдаст, поиграет, сам и отдаст, потому что он не жадный. Неделя 1980 год, номер 46, 10-16 ноября. Взрослые не дети, но они и порой так легко поддаются силе слова. В одобрении, в похвале, комплименте заключена частичка поощрения хороших черт человека, возможность активизации в нем. Всего лучшего. Отвечая социальным ожиданиям окружающих, которые видят в нем хорошие черты, человек невольно будет стараться поступать лучше. В одобрении и итог, и аванс. Ты хороший. Мы ждем от тебя хорошего. Всегда будь хорошим. Об этом свойстве похвалы, комплимента и одобрения стоит знать. И вот что поразительно. Даже грудные дети, еще не понимающие слов, реагируют на одобрение или неодобрение. Сотрудница лаборатории Авдеева провела эксперимент с младенцами разного возраста до года. Одни действия, которых она одобряла словами «да, так», другие порицала словами «нет, так, не надо». Все это говорилось ровным, доброжелательным тоном. Никаких иных способов оценки не допускалось. Тем не менее, даже одно-двухмесячные малыши по каким-то неуловимым для многих из нас признакам. Слов-то они не понимали, догадывались, когда их хвалят, когда ругают. В ответ на «да, так». Они все до единого, независимо от разницы в возрасте,